Глава 17 Институт помещался в Бухе, берлинском пригороде. Тут же и поселились. И первым делом Калюша затеял лабораторный треп наподобие московского дроссора. Собирались у Тимофеевых дома. В лаборатории чем неудобно, надо ждать, пока уйдут уборщицы. А дома хорошо. Чаёк попивают и треплятся.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 Какое счастье было работать, ни на что не отвлекаясь. Работать с утра до ночи, ничего слаще быть не могло. Во-первых, он закончил работу по феногенетике, действии генов и их совокупности в ходе развития особи. Отличную работу. Затем в 1927 году вместе с Лёлькой две хорошие работы по популяционной генетике. Это обосновало важнейшие идеи четверякова.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 Горячие, нетерпеливые, шумные и медлительные, попыхивающие трубочкой над чашкой черного кофе. Казалось бы, несхожесть, казалось бы, противоположность. Тем не менее, сошлись и на многие годы. противоположными не значит противопоказаны К.Г. был экспериментатором, рассказывал лучник. Для обсуждения безумных идей у Тимофеева были другие друзья. Физик-теоретик Макс Дельбрюк.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 Позже заключает договор о дружбе и нейтралитете. Создаются совместные издательства акционерной компании. Проводятся встречи советских и немецких физиков, электротехников, химиков. Выходят немецко русские журналы. Поразительно быстро завоевал он авторитет, этот русский командированный из Советской России. Надо дать должный и немцам, и всей тогдашней научной среде.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 В 1927 году он публикует генетический анализ природных популяций дрозофилы. В том же году Четверяков приезжает в Берлин на Пятый международный генетический конгресс и делает доклад на эту тему. Самое желанное, самое душеласкательное, что может быть в науке, когда найденные на кончике пера предстает в эксперименте Римой в красках в подробностях явью. Сон, который вдруг сбылся, даже не сон, а сладкое видение. Публикация произвела впечатление в разных странах. Генетики бросились проверять открытие на других объектах. Сам же Калюша продолжал эти работы уже в полсилы. Почему? Имелась же замечательная перспектива. Можно было пожинать и пожинать. «Ученый должен быть достаточно ленив», — объяснял мне Зубр. На этот счет англичан есть прекрасные правила. Не стоит делать того, что все равно сделают немцы. Он занялся обратными мутациями. Не появится ли у дрозофил-мутантов возврат к норме? Тогда была гипотеза, что всякая мутация разрушает ген. Ему не верилось в это. Если разрушает, тогда не должно быть обратных мутаций, а их удалось получить. Можно надеть перчатку и выбить стекло в окне, но таким же ударом стекла не вставишь. Есть примеры и сравнения, которые действовали сильнее научных доводов. Одновременно он выясняет, как влияет отбор и внешние условия на разные проявления определенной мутации. Год за годом уходил на обработку тысяч, десятков тысяч мушек. Поколение за поколением, воздействие, проверка, подсчеты Семь лет потребовала эта работа. В 1934 году удалось, наконец, опубликовать итоги. Сперва он публиковал большую статью или даже книгу. Затем, после того, как проблема прояснялась, устаивалась, печатал краткую статью, которая и и оставалась надолго. Потому что любую работу можно изложить кратко, ежели, конечно, сам до конца ее понял. «Довести до самой, что ни на есть, простоты — это и есть настоящая наука». Он пришел к выводу, который многое определил. Все исходное должно быть просто. Однажды он услышал от Нильса Бора и усвоил на всю жизнь. Если человек не понимает проблемы, он пишет много формул, а когда поймет, в чем дело, их останется в лучшем случае две. Одновременно он занимается радиационной генетикой, мощной дозы, жесткие излучения и тому подобное. В результате в Геттингене была опубликована знаменитая «Зеленая тетрадь», написанная им вместе с Максом Дельбрюком и Циммером. «Вы не слыхали про зеленую тетрадь?» — спрашивает он меня. «Не слыхал, признаюсь я». Чем меньше я знаю, тем лучше и обстоятельнее он рассказывает, не проскакивая, вдалбливая в мою пустую голову элементарные сведения. Иногда я провоцирую его ради удовольствия послушать, но про зеленую тетрадь я действительно ничего не знаю. Его удручает мое невежество, как если бы я не знал про зеленую лампу декабристов, про зеленую революцию. Я не собираюсь описывать его научные достижения, не мое это дело. Не о них я пишу, я рассказываю про одну человеческую жизнь, которая, как мне кажется, стоит внимания и размышлений. Он бронит мою серость, ему стыдно, что я не в курсе вещей, необходимых каждому культурному человеку, а я сетую про себя на самомнении ученых. Им кажется, что гром открытия ДНК, хромосом, двойной спирали отдается во всех сердцах. Человечество ликует, еще одно тайное устройство жизни приоткрылось. Всемирный праздник отмечен салютами, ибо нет ничего важнее этих событий, все остальное — постольку поскольку. Вместо этого неблагодарный обыватель ставит памятник Черчиллю, зачитывается книгами о Мэрлин Монро, киоскеры продают открытки с портретами Битлз, толпы любителей выпрашивают автографы у Карпова. Что это за мир, где прыгунов и генералов знают лучше, чем гениев, разгадывающих шифры природы? За открытием следовали будни, когда вперед удавалось продвинуться еле-еле маленькими шажками. Это было скучно. Он решил заняться эволюцией на материале Чаек и Дубровника, их систематикой. Ставил опыты по жизнеспособности определенных мутаций. Постепенно формировалось количественное изучение пусковых механизмов эволюции. Ему удавалось определить минимум популяции и максимум популяции. Разница бывает колоссальная. Бывает, что в какой-то год отдельная популяция размножается вдруг до гигантских размеров. Например, гнус на севере. Даже суточные колебания гнуса достигают от единиц до десятка миллионов. Сезонные размахи могут оказаться мириадными, вообще невообразимыми. Или столько дубовых шелкопрядов разведется, что деревья голыми стоят. И тогда незамеченные мутации получают вдруг гигантское распространение, перепрыгивает этапы, на которые потребовались бы тысячи лет. Развивая давние идеи четверякова, Калюша искал механизм волн жизни. В чем их смысл? Какую роль эти волны жизни играют в эволюции? Много лет он обдумывает, изучает эти явления. В 1938 году он делает сенсационный доклад на годичном собрании генетического общества «Генетика и эволюции с точки зрения зоолога». В 1940 году участвует в книге, которую составляет Джулиан Хаксли, «Новая систематика», книги, посвященные генетике и эволюции. Там крупнейшие биологи мира пишут по главе. Зубр писал третью, а Вавилов — заключительную. Джулиан Хаксли был братом замечательного английского писателя Олдоса Хаксли. Хотя Зубр считал наоборот. Олдаса братом знаменитых биологов Джулиана и Эндрю, внуков Томаса Хаксли, которого называли «бульдогом Дарвина» за пропаганду и защиту дарвиновской теории. К тому времени его дружба с физиками окрепла. Бывая в Копенгагене на Боровских коллоквиумах, он стал переманивать физиков, желающих заняться проблемами биологии. Они решили отделиться от Бора, создать свой собственный международный биотреп. Но до этого, в конце 20-х, начале 30-х годов, произошло прозрение. Мы с Максом Дельбрюком, потом и Полем Дираком увидели, что всюду, где какие-то элементарные существа размножаются, строят себе подобных рядом, всюду имеется удвоение молекул, репликация. Одно из главных проявлений жизни состоит не в том, что нарастает масса живого, а в том, что множится число элементарных особей некое элементарное существо строит себе подобное и отталкивает его от себя, давая начало новому индивиду. Денег на треп добились у Рокфеллеровского фонда. Собралось 14 человек, все звезды первой величины: генетик Дельбрюк, цитолог Касперсон, биологи Баур, Штрубе, Эфруси, Дарлингтон, физики Гейзенберг, Йордан, Дирак. Бернал, Ли, Оже, Ерен, Астен. Съезжались они на каком-нибудь шикарном курорте в несезон, когда номера дешевы. На всех семинарах, коллоквиумах, встречах, во всех своих выступлениях он ссылался на работы Кольцова, Четверякова, Вернадского и других русских. Если Томас Хаксли заслуживает прозвище «бульдог Дарвина», то Калюшу можно было назвать «бульдогом русских». Во многом благодаря ему вклад русских ученых в биологию стал вырисовываться перед мировой наукой. Вклад этот оказался неожиданно для Запада велик, а главное — плодоносен, давал множество новых идей. Молодые ученые, которых он соблазнил и тогда уже совсем не напоминали кабинетных затворников. Их можно сравнить с нынешними молодыми физиками, кибернетиками, с этими аквалангистами, альпинистами, танцорами, лавеласами, знатоками поэзии и буддизма. Просто тогда их было мало, об их времяпрепровождении, об их облике мало кто знал. А между тем они умели жить весело, ничуть не заботясь о своей репутации. На этих биотрепах надумали вычерчивать линии. Вайскопф и Гамов разработали так называемые «изокалы» — кривые женской красоты наподобие изотерм, температурных кривых. Вычерчивали их на карте Европы. Каждый научный сотрудник, куда бы он ни приезжал, должен был выставлять отметки местным красавицам. Задача была выявить, как по Европе распределяются красивые женщины, где их больше, где меньше. Сбор сведений шел повсюду. Розетти присылал их из Италии, Чедвик из Англии, Оже из Франции. Большей части наблюдений велись на улицах. Встречным женщинам выставлялись отметки по пятибальной системе. Наблюдатель прогуливался с друзьями, которые помогали вести подсчеты и придерживаться объективности. Отметку 4 ставили тем, на кого наблюдатель обращал внимание приятелей, отметку 5 тем, на кого он не обращал внимания приятелей, отметку 3 тем женщинам, которые обращали внимание на них. Собирались данные, допустим, на тысячу встречных женщин, обрабатывались статистически и наносились и закалы. Максимум красавец приходился на Далмацию, Сербию, в Италии на Болонию, Тоскану. В Средней Европе особых пиков не было. У Розетти висела большая карта, на которой вычерчены были и закалы за несколько лет энергичных наблюдений. На Буховский трёп стали приезжать из других городов. Пришлось перенести из этого трёп на субботы. Отдел стал расти и достиг 80 человек, большущий по тем временам для европейской науки. Кооперация с физиками привлекала своей принципиальной новизной. Макс Дель Брюк, ученик Бора и Борна, внук одного из создателей органической химии, был молод, самоуверен, нагл. Мы с ним тоже нагло общались. Это его быстро отрезвило. Дель Брюк работал у Бора в Копенгагене с Гамовым, а в 1932 году вернулся в Берлин и стал ассистентом у Отта Гана и Лизы Мейтнер в Кайзервильгельмском институте. Один из главных его интересов сосредоточился на тайне природы гена. К тому времени генетический анализ дрозофил позволил зубру измерить ген, величина которого казалась сравнима с размером молекулы. Сходные данные получили и в Вавиловском институте в Москве. Ген есть особый вид молекулы, но стало ясно, что это уже элемент жизни. Наконец-то они его ощутили, ухватили. Все это было в их совместной статье. Внимание она особого в то время не привлекла. Почва для нее не была готова. Она появилась чуть раньше положенного. Открытие должно появляться вовремя, иначе о нем забудут. Небольшое упреждение необходимо, но именно небольшое, как в стрельбе по летящей цели. Позже, однако, на эту статью сослался Шрёдингер в своей нашумевшей книге «Что такое жизнь с точки зрения физика?». И тогда открытие зубра стало сенсацией. Биология, генетика, радиационная генетика двигались вперед во всех европейских странах и в США через лаборатории Англии, Франции, Швеции, Германии, России, Италии, но участок в Бухе заметно выдавался вперед. Почему? в чем состояло преимущество этого русского да в том что кроме бурного его таланта он сумел собрать подле себя дружину он действовал не один в окружении не лаборантов и помощников а скорее соратников сомысленников он был не одинокий охотник в заповедных лесах он отоманился своими молодцами его дар соединился с дарованиями тоже ярких и самобытных ученых Он умел, как никто другой, воодушевлять, поджигать самые негорючие натуры. Сложившийся в России Дрозасор был тоже открытием, и он, Калюша, а теперь Тим, внедрял его, держался за него, да к тому же и полюбил эту форму работы, шумную, веселую, компанейскую. Младший сын Тимофеевых Андрей Николаевич вспоминает. «Мебель у нас в доме была вся сборная». Покрашенный в черный цвет дубовый шкаф, маленький письменный столик отца. Бедно было, беднее, чем у любого немецкого бюргера. Я однажды зашел к садовнику в Бухе, который жил напротив. Помню, как меня поразили зеркала, кресла. Зато народу у нас по субботам, воскресеньям собиралось много. Ходили за грибами. Это отец приучил всех. В субботу многие оставались ночевать. Раскладушки деревянные устанавливались во всех комнатах. Окна у нас выходили в парк. Жили мы на первом этаже. Утром воскресенье многие вылезали в окна, а не через дверь. Такой стиль был. Русские наезжали сами, немцев приглашали. Кто-то что-то привезет, помогали маме готовить. Мы с отцом варили оксинь-шванцы зубпы, суп из бычьих хвостов.